«Подставьте себя под пулю, предназначенную вашим подчиненным». Хороший руководитель всегда найдет способ защитить своих подчиненных. Каждый может совершить ошибку. Хорошие сотрудники не совершают ошибки нарочно. Они стремятся добросовестно выполнять свою работу, выигрывать и добиваться успехов. А на своих ошибках они учатся. Но ошибки могут быть существенными, а полученные уроки – бесполезными. Хороший начальник никогда не оставит своего служащего один на один с проблемами. Он не станет жертвовать кем-то ради собственного спасения. Кризис, который проверит руководителя на стойкость, может возникнуть в любое время и в самом неожиданном месте. В этой истории кризис произошел во время торговой выставки. Двое служащих, ответственных за нее, пребывали в плохом настроении. Их новый начальник начал день с объявления о том, что случилось нечто неприятное. Один из экспонатов не прибыл вовремя на региональную торговую выставку. Региональный менеджер был в ярости. Потеря экспоната означала сокращение продаж и потерю прибыли. Два торговых менеджера, впервые увидевшие своего начальника, сообщили ему о своих опасениях, что из-за произошедшего региональный менеджер может отменить выставку. Новый руководитель внимательно их выслушал и сказал, что поговорит с региональным менеджером. Также он попросил этих служащих разработать безопасную систему доставки экспонатов, чтобы подобная проблема больше не возникала. Региональный Региональный менеджер позвонил новому руководителю. Тот ответил «Отдел обеспечения торговой выставки. Чем я могу вам помочь?» Региональный менеджер, по привычке ожидавший извинений или угроз, удивился. Ему понравилась искренность нового руководителя. Начальник заявил, что несет полную ответственность за пропавший экспонат. Заверил, что это больше не повторится и спросил, не мог бы он что-нибудь сделать, чтобы увеличить число продаж. Например, разослать всем покупателям письма с предложениями. Региональный менеджер был поражен. Он смягчился. Имена двух торговых менеджеров ни разу не были упомянуты в связи с этим случаем. Защитив своих подчиненных, новый руководитель заработал их безграничное доверие и уважение.